Глава 22. Что же такое я сотворила? Интерлюдия. Ранние утренние пробежки давались Борине нелегко. Не проснувшийся организм не привык к столь активным нагрузкам в неурочное время. Девушка буквально заставляла себя чуть свет покидать теплую постель и упорно наматывать круги вокруг академии. Окончательно она просыпалась только минут через десять бега. А сегодня ей, помимо физических упражнений, предстояло еще и мозг нагрузить поставленной деканом задачей. «Да, придется попотеть в буквальном смысле», – размышляла Борина. «Нет, ну надо было придумать столь изощренную задачку. Вот как с помощью магии сначала заставить пот испариться, чтобы потом в момент его перехода из жидкого состояния в газообразное поймать некую особенность?» которая позволит на этой стадии создать особое заклинание. Бред сумасшедшего. Да после того, как набегаешься до пота, мозги вообще отключаются. А мне нужно заставить их активно работать, концентрируя все внимание на появившейся влаге. Мысленное бурчание про коварство учителя продолжалось еще с четверть часа. Однако при этом девушка все же не переставала думать о решении, поставленной Этманом задачи, Несмотря на недовольство от вчерашнего общения с профессором, идея ее увлекла. «Я во что бы то ни стало должна найти решение. Заодно докажу тем надутым дворянчикам, что лучше их. А то их так распирает от собственной значимости, что того и гляди лопнут, как мыльные пузыри». Поступив в академию, Борина старалась не обращать внимания на форты или избалованных отпрысков знатных родов, пока ей это удавалось, чему в полной мере способствовали усердные занятия. Правда, из-за ее прилежания и вечной занятости, то на лекциях, то на факультативах, она почти не встречалась с подругами, и между ними постепенно началось некоторое отдаление». Обе девушки всеми силами стремились попасть в круг студентов-аристократов, а Бурина, наоборот, всячески их избегала. Однако после знакомства с Данкесом вдруг поняла, что и среди вельмож иногда встречаются нормальные парни, и выстроенные ею барьеры дали слабину. Из всех вельможных деток и прочей дворянской шушеры он здесь один такой, или это просто иллюзия? «Кстати, об иллюзиях. Про случай в парке, когда Зеленоглазка попала под воздействие наведенных на нее видений, она учителю так и не рассказала. Сначала посчитала происшествие розыгрышем подруг, а потом, стремительно разворачивающиеся вокруг нее события, отодвинули странное происшествие на задний план. Однако вчерашние разговоры, предупреждения профессора о неразглашении задания – Навели девушку на тревожную мысль. А если вдруг кто-то прикинется Этманом? А я в разговоре выложу ему все, не подозревая, что проговорилась постороннему. Как быть в таком случае? Помнится, на одной из первых лекций кто-то из студентов спрашивал декана о возможности магов воды противостоять ментальному воздействию. Профессор тогда отмахнулся от вопроса. Мол, об этом речь пойдет на более старших курсах. Выходит, те двое снобов защищены. А меня хоть бери голыми руками. Надо обязательно попытать декана, ведь повод уже имеется. После вчерашней вечерней пробежки Борина придумала обмотать руку выше запястья непромокаемой тканью, чтобы проступивший пот не высушило ветрами буйного сезона. Но пока смысла в повязке не было. «Даже быстрый бег согревал мало. Значит, придется нагружать себя по полной в доме. Да, отдыхать у меня не получается никак и нигде. Даже на свидание сходить времени нет. Хотя Данкес уже намекал, что не прочь перейти на другой уровень отношений. Может, и вправду заманчиво, но нет. Зачем попусту тратить время и чувства, если ни один дворянин замуж не позовет?» Родня не допустит. Зеленоглазка грустно улыбнулась своим разумным суждением и ускорила бег. Уже на последнем круге она издали заметила знакомую троицу титулованных хамов, с которыми имело счастье столкнуться в первый же день проживания в элитном поселке. Встречаться с ними снова не было ни малейшего желания. Борина сейчас была не в лучшей форме, буквально падая с ног от пробежки а потому решила немного изменить маршрут. «Отродье проклятых теней!» – мысленно выругалась она. Проскакивая между кустами, бегунья ощутимо оцарапала руку. От этих прыщей на ровном месте – одни проблемы. К счастью, закончила пробежку она без происшествий. Девушка заскочила в дом и, не переодеваясь, продолжила выполнять остальные упражнения. Уже заканчивая отжимание, ощутила жжение в запястье. Надо было сразу же обработать царапины. Так ведь и заражение получить недолго. Она побежала на кухню, где хранилось зелье для залечивания ран. Обильно смазав мазью три бороздки, распоровшая ладонь от основания большого пальца до мизинца, сняла непромокаемую ткань и оценила результат – «Так, сегодня набегалась до пота. Сначала надо постараться его собрать». Борина, используя магию, соединила несколько крошечных капелек в одну большую. «Теперь попробую ее испарить». Она сконцентрировалась на капле, используя опыт исследования ядов, и запустила нагрев жидкости. Структурное изменение в объекте своего исследования девушка почувствовала сразу. В сознании Борины нарисовался отпечаток жидкости. Сначала однородного голубого цвета с небольшими вкраплениями фиолетового, затем в нем стали пробиваться яркие лазурные оттенки. Но тут капля решила взбрыкнуть и побежала вниз кисти. Пришлось применять другое заклинание. Борина с трудом остановила готовую сорваться беглянку у основания большого пальца. И сразу на месте царапины возник болезненный зуд. А вместе с ним начала стремительно меняться цветовая палитра жидкости. Появились несвойственные водной стихии оттенки. В конце концов, капля стала многоцветной и приняла форму цветка. «Ромашка?» – удивилась студентка. «Почему?» Не успев найти ответ на этот вопрос, Борина увидела, как только что выросшие белые лепестки – Удлинились и принялись вращаться вокруг желтой сердцевины. Когда на ней появились первые трещины, девушка почувствовала боль в груди. Не на шутку испугавшись, она инстинктивно направила на непонятный рисунок больше энергии. И боль сразу немного отпустила. Такие метаморфозы можно считать нестабильной фазой. Или у меня вышло что-то другое. Я ведь прекратила испарять влагу. Что сейчас вообще происходит? И почему вдруг возникла эта настораживающая боль? Борина попыталась выйти из странного состояния созерцания цветка. Оно всерьез ее пугало, поскольку не позволяло видеть ни комнату, ни свои руки, только меняющиеся изображение. Когда ее снова прострелила боль, девушка восприняла это как сигнал завершить эксперимент. После нового вливания энергии в неуправляемую композицию лепестки прекратили расти, но начали объединяться по трое, и вскоре их осталось всего пять. Постепенно они остановили хоровод, однако теперь закрутилось цветоложе, также потребовав энергии. Борина выдавила из себя все до последней искорки, заставив композицию остановиться. Только после этого ее зрение переключилась в нормальный режим, и сразу возникли знакомые стены, мебель, руки. Как же меня колотит, вот уж действительно сердце хочет выпрыгнуть из груди. Мало бега по утрам и вечерам, так задание профессора решило добить первокурсницу окончательно. Интересно еще узнать, ради чего это все? Магии в девушке не осталось вообще, абсолютно. Сейчас она могла только сконцентрировать взгляд на собственной руке. А это что за ерунда? Глаза студентки расширились. Буквально за секунду ее шустрая капля покрылась множеством мелких разноцветных пузырьков, а затем все-таки сбежала от хозяйки. Соскочила с кожи и, зависнув в воздухе на уровне глаз хозяйки, принялась впитывать в себя влагу из воздуха. Это я сделала? Водный шарик вырос до размера в ее кулака и завис прямо перед одаренной, словно демонстрируя себя во всей красе. Борина с интересом и опаской разглядывала структуру созданного пузыря. Так он пустотелый? Ну, конечно, откуда здесь можно набрать столько влаги? Но до чего хитро устроен? Водная оболочка с двух сторон окружена радужной пленкой типа мыльного пузыря. «Внутри него десятки пузырьков с горошину, а снаружи тысячи совсем крошечных. И что он может?» Шарик словно ждал этого вопроса. Пулей метнулся к двери шкафа и с грохотом пробил в ней дыру. «Эй, а без разрушений можно?» — вскрикнула хозяйка комнаты. Мячик вернулся к девушке и устроился на ее макушке прямо в волосах, словно на перине. Борина сразу почувствовала, как по всему телу растекается приятный холодок. Однако и волосы, и одежда остались сухими. Мало того, зеленоглазка с радостью ощутила столь необходимый сейчас приток сил. Видимо, в благодарность за свое создание ей решили вернуть часть энергии. Здорово! Вот это мне нравится. Раздался стук в окно, и девушка побежала в соседнюю комнату. Возле дома ее ждал Донкес. «Три минутки, и я выхожу!» — крикнула она. Со всеми этими волнующими открытиями студентка чуть не забыла про учебу. Зеленоглазка за полминуты сполоснулась, стремительно переоделась и кинулась на выход. Она так торопилась, что споткнулась и растянулась прямо на крыльце, больно ударившись локтем и коленкой от доски пола. «Да что же за день сегодня такой!» — мысленно воскликнула она. Опять кожу содрала. Подбежавший Данкес помог подняться. «Не поранилась!» — заволновался он. Борина повернула ушибленный локоть в полной уверенности, что увидит кровавые пятна из садины. Но на месте предполагаемой раны лишь на мгновение промелькнуло цвет радужной пленки, хотя на локте ощущалась явно приглушенная боль. «Все обошлось! Жаль, брюки порвала! Ты иди один!» «Мне нужно забежать переодеться». «Да я могу подождать. Может, помочь перевязку сделать?» Начал было парень. «Нет, не стоит из-за меня опаздывать на занятия. Еще не хватало тебе штрафные баллы получить». «Ладно, как скажешь», — рассеянно произнес молодой человек и направился к академии. Борина вернулась в домик, стянула брюки и изучающе глянула на коленку. «Ага, плотная ткань не выдержала». А моя нежная кожа на поверку оказалась не столь нежной. «Эй, Кругляш, ты где?» Машинально позвала она, совершенно не надеясь на ответ. Приятная прохлада сразу исчезла, а перед лицом снова появился водный шарик. «Твоя работа?» — строго спросила она. Сфера дважды качнулась вверх-вниз, словно кивая. «Ой, мамочки, так ты еще и разумный! Что же такое я создала?» Вернее, кого? Борина протянула руку, и шарик охотно устроился на ее ладони. Второй рукой она погладила пузырь, словно котенка, и задумчиво произнесла. «Вот об этом точно никому рассказывать не стоит. А значит, защиту от ментального воздействия мне требуется поставить как можно скорее». Девушка в очередной раз переоделась. Перед выходом водный шарик обратно растекся по всему ее телу, и студентка побежала на занятие. Интересно, возможно ли такое повторить? Ведь, по сути, это некое подобие водного элементаля, но явно мыслящее, вдобавок с весьма полезными способностями. Судя по участи дверцы шкафчика, шарик наделен атакующими свойствами, а случай с моим падением наводит на мысль о защите. Мощности кругляша пока не знаю, но его появление может послужить неплохим подспорьем. В общем, я умница, и пусть кто-нибудь с этим поспорит, как шарахну. Нет, не буду. Чем дольше держать созданное в секрете, тем лучше. Кстати, назову его Маром. У меня в детстве котенок был с такой кличкой. Ой, а чем мне его кормить? А если он нацелился на мою энергию? Лучше бы предпочитал солнечную, хотя в ненастье перед учебным корпусом опоздавшая студентка вдруг резко остановилась. А с чего это я вдруг упала? Мне показалось, или я за что-то зацепилась ногой? «Собиратель! На алтарь совершено нападение!» «Срочно требуется твоя помощь!» Голос в голове прозвучал настолько четко, словно говоривший стоял рядом. Сос из поселка Руин, где некогда скрывался Ишит, на секунду отвлек мое внимание. И ядро стеня пролетело мимо морды зубастого козла. Но рог ему все-таки отшибло. «Самому бы кто помог!» – пробормотал я, нанося более точный удар. Козел отбросил копыта. А мы с рысью тут же переключились на других монстров, минуту назад вывалившихся из упавшего метеора. В основном это были травоядные на вид твари, очень похожие на коз, коров и баранов, но обнажавшие такие зубы, что сомнений в их пищевых предпочтениях не возникало. А Кела, как я теперь ее называл, блистала во всей красе. Золотая броня, отливающая сталью когти белоснежные клыки, и все это великолепие заляпано ошметками тел наших врагов, коих в степи собралось, видимо-невидимо. Если прошлой ночью мы лишь отбивались от врагов, да убегали, то сегодня, наконец, дошла очередь до сбора трофеев. Гости из других миров оставляли после себя все больше насыщенных магической энергией камней. Несколько штук удалось спрятать в торбу. Остальные пришлось сразу потратить на восполнение наших энергетических запасов. Стоило рыси увидеть камешек с синими прожилками, она тут же хватала его зубами и заглатывала, не жуя. Может, поэтому ни одна, даже самая мощная тварь, так и не сумела прогрызть броню акелы, Хотя многие нападавшие пытались, сам видел. «Поспеши, собиратель теней!» Награда будет более чем достойная. Куда и как мне спешить? Думаешь, я дорогу помню? В этот момент взорвался еще один монстр, пронзенный моей молнией. Тварь испарилась, оставив после себя осколок рунита. Я покажу почти безопасный путь. Седлай скакуна и вперед. Он еще и командует. Да где я тебе тут сейчас возьму скакуна? Одновременно с моим ответом Лезвия ветра расправились с неким подобием барана, стрелявшего розовыми лучами. «Золотистая особь наверняка умеет быстро бегать», пояснил алтарь. «Как он меня нашел? Да еще докричаться сумел. Или я стал более чутким, или его так прижало, что потратился на дальнюю связь. А ведь он еще и видит, что тут происходит. Неужели моими глазами? Акела, хватит уже развлекаться». Появилось срочное дело. Хочешь поиграть в лошадку и всадника? По глазам вижу. Хочешь? Тебе в этой игре главная роль. А я так уж и быть. Буду наездником. Задерживаться здесь больше не было никакого резона. Группу травоядных хищников мы почти истребили. Справа стремительно надвигался мощный вихрь. Слева появилась ватага угловатых уродцев, рассматривать которых вблизи желания не было. Рысь окинула меня оценивающим взглядом, малость подросла и позволила взобраться себе на спину. «Езжай так, чтобы солнце грело левую щеку», — сообщил голос. И мы помчались с ветерком. Чтобы не свалиться, обхватил лошадку золотогривую за мощную шею. Сейчас оседланная киска была совершенно не похожа на ту неудачницу, что запуталась в куртке, при попытке напасть на меня со спины. Как ни странно, совместный экстремальный туризм по степи пошел на пользу обоим. Буквально в первые же минуты пребывания здесь, еще не обладая никакими сверхъестественными силами, Акела спасла меня. Тот летящий шар с гипнотическим глазом мне запомнится надолго. Если бы тогда не толчок рыси, Зато теперь она могла легко менять собственные размеры, укреплять броню и своим грозным рыком сбивать с ног нехилых тварей. В общем, в их стае вряд ли найдется тот, кто сумеет выстоять против некогда самой мелкой хищницы хотя бы минуту. Голос алтаря вёл нас по какому-то извилистому пути, заставляя делать крутые повороты. Не знаю, каким образом но он, похоже, видел подстерегавшие впереди опасности. По пути мы не раз обезжали падение метеоритов, воронки смерчей, огромные волны из пыли и места скопления пришлых тварей, причем на приличном расстоянии. А ведь я был уверен, что безопасных троп в буйный сезон здесь не существует. Наверное, нас спасает скорость, а летуны просто не успевают прицелиться. Наконец увидел впереди конечный пункт нашего путешествия. Огромный полупрозрачный купол, окруженный какими-то темными существами. Лишь приблизившись на сотню метров, сумел рассмотреть, что за твари рвались внутрь. Они что, из камня? Точнее, из камней, как-то скрепленных между собой? Три ноги, две руки с кулачищами пошире квасной бочки и голова размером с детский горшок. «Блин! А купол-то вот-вот разрушится. Вон, уже весь трещинами покрылся. И как нам их победить? Они же каменные!» — вырвалось у меня. «Не знаю, но сделать это нужно быстро, — собиратель. У меня оставались всего три магические гранаты, которые хотелось сохранить на самый крайний случай. Достал из торбы одну и положил в карман, чтобы быстрее достать. Начнем с молнии. Решил попробовать атаковать. Разряд угодил в далеко не самого крупного каменного монстра. Тому мое нападение навредило, не больше комаринного укуса. Он на секунду оглянулся и снова продолжил долбить. «А ну прекратить!» — зарычал я на древнем, и под ногами камнелюдов земля пошла волнами. Мой рык отвлек внимание сразу нескольких взломщиков купола. По крайней мере, они ненадолго остановились, А затем трое из них настолько стремительно ринулись в нашу сторону, что я растерялся. Хорошо мои тени оказались более расторопными. Нас вместе с рысью в миг перенесло на полсотни шагов. Зверушка тоже подключилась к разговору, подав свой голос. Боль в ушах сигнализировала, что рысь вложила в этот рык максимум своих усилий. Находившийся ближе других камнелюд от такого приветствия рассыпался на отдельные камешки. Однако мы не успели порадоваться ни минуты. Булыжники тут же сложились снова, но теперь в фигуру, похожую на кентавра. Эта тварь прыгнула прямо к нам, а две другие выстрелили собой. В нашу сторону полетели десятки крупных камней. Вторая телепортация далась тяжелее. Тени перебросили уже на сотню метров, а половине в мой источник. Еще пара таких трюков, и про магию можно забыть». Выхватил гранату и метнул ее к месту сборки камнелюдов. Бабахнуло знатно. Камни рассыпались в песок. Направил рысь обратно к куполу, и вторая граната разорвалась прямо под ногами каменных монстров, столпившихся вокруг защитного барьера. Однако на этот раз ни один из них не пострадал. Какого бана? У меня что, гранаты не той системы? Действуют только на разобранных тварей. И все же взрывы дали результат. Правда, не тот, на который я рассчитывал. Нас зауважали, откомандировав по нашей душе сразу семь бойцов. У меня дежавю, нечто похожее происходило, когда огромные ежики окружили единорогов. Над ними тоже стоял защитный купол, который собирались проломить. Правда, не столь варварским способом. Но мне-то теперь что делать? Достучаться до пустоты? А где взять время на медитацию? Или попробовать? Никогда еще не пробовал войти в транс, мчась верхом. Тем более на рыси. Учитывая погоню каменных типов, сотрясавших почву под ногами, дело представлялось совсем провальным. Но жить-то хочется. Поймал некий ритм движения, сосредоточился, приняв его за состояние покоя. Как я это сделал? Не отвечу даже под дулом пистолета. Но все-таки смог увидеть и источник жизненных сил, и прозрачный камень неподалеку. Но тут меня вдруг сбросила сакела и развернула в воздухе лицом к преследователям. Один из них как раз прыгнул. Я зажмурился в ожидании столкновения и заорал. а, -а, -а В сознании снова возникла серая картинка, в которой от меня расходятся расширяющиеся круги. Вот они распыляют первого камнелюда, его подельников. Открыл глаза, закрыл рот. Ёжики и банитовые со стрижкой полубокс. Это когда же я летать научился. Вижу, что парю над землей на высоте двух метров. Под ногами потоки ветра, удерживающие мою тушку, а неподалеку семь горок из мелкого гравия. Все остальные, долбившиеся в купол, резко делают ноги в противоположную от меня сторону. Песец, забаненный наглухо. Я и вправду настолько крут? Или мне это кажется? Плавно опустившись на землю, тут же почувствовал легкий толчок в бедро. Оказалось, эта рысь положила у моих ног Кусок рунита размером в два кулака. Сразу вспомнил нашу деддомовскую кошку, которая в благодарность, что дед Иван приютил ее, каждый день приносила ему на порог придушенных мышек. С чего вдруг такая щедрость? Раньше все найденное она моментально проглатывала сама. А, понятно. Просто этот камушек ей в глотку не пролез. Спасибо, Акела произнес, подняв булыжник. «Пойдем посмотрим, какую награду нам выдадут за уменьшение поголовья камнелюдов, или как их тут называют,